Глава 49. Прозрение Вивьен полностью серьезная. Про отличительную черту скользающих знали многие. Имелась еще одна особенность, которая шла в довесок к дару или же являлась его следствием. Вивьен и ей подобные не умели долго предаваться унынию. Конечно, обидно, что так получилось, решила бесовка она любила академию. Их слючи маленькую комнатку, бесконечные шкафы с книгами, тянущиеся в непарадных коридорах, нелепые скульптуры в парадных. Тем более подставить заведение под удар вместе со всеми студентами никак нельзя. Выход представлялся очевидным. Если разрушительная сила пыталась проникнуть в этот мир с ее помощью, то необходимо переместиться туда, где ничего важного уничтожить невозможно. Существовали же планеты пустыни, планеты из камня и пепла, осиротевшие после затяжных войн первых богов. Там погибнет разве что она одна. Да и то, еще посмотрим, кто кого. Не собиралась сдаваться Вивьен. Она снова схватила холщовую сумку, на этот раз запихивала туда провиант. Успела заказать ужин на троих и теперь упаковывала еду в коробочки для пикника. Старалась не думать, откуда взялись такие в скудном хозяйстве Чедвика. Скорее всего, разгуливал по лесу с какой-то из бывших пассий. Кустики, цветочки показывал. И даже ревновать у нее нет никакого права. Когда он замечал ее интерес, в последнее время слишком очевидный, тот терялся, боялся обидеть. Может быть, он скажет, что поводырь не смеет покидать своего господина? Но она же тем самым спасает его самого от ненужного риска. «А что тогда значили его поцелуи, можешь ответить?» Непрошенный внутренний голос просыпался в самые неподходящие моменты. «Да и кто, как не Демиург, лучше всех при столкновении с иными реальностями? Он же и сам принадлежит бездне, не то чтобы до конца!» Кипучая натура требовала немедленных действий. И Вивьен игнорировала сомнения. Одежды много брать не стоило. Пару брюк на смену тем, что на ней. Две-три рубашки. Глупо застрять в необитаемом мире, возможно, безводном, без гардероба. Если там не будет жидкости, то отстирать вещи не выйдет даже с помощью стихийной магии. Белья лучше взять побольше. Сумку раздуло до угрожающих размеров. Это никуда не годилось. «Никуда не годится», — повторил её же мысли до да более знакомый голос. «Как может паладин бросить своего господина в момент, когда им необходимо объединить усилия?» Опять повтор, пока Вивье набирала воздух в легкие, чтобы обосновать, что ее вариант снимает все проблемы. Как Чедвик подло вышиб его парой колких замечаний. «Такие трусики я бы брал с собой только в том случае, если ты собираешься на необитаемый остров. Их можно использовать вместо паруса, когда удастся соорудить плод. Неудивительно, что ты...» Он замолчал, но глаза откровенно смеялись. «Ну-ну, договаривай. Чему же ты перестал удивляться?» Вивьен уперла руки в боки и не заметила этого. Как и того, что хвост натянулся, как струна, И шипом угрожал обидчику. Часто пребываешь в плохом настроении. Ученые доказали, что женщины, которые носят скучное белье, чаще хандрят. Заявил Чедвик и даже не моргнул. В этом месте Вивьен перестала понимать, что делать дальше. И все равно достала черные льняные панталоны, ничуть не унылые, там даже кружева нашиты вместо окантовки. И швырнула ими Врида. Умудрилась промахнуться. Вселенная определенно подавала ей знак, что Демиург защитит ее лучше, чем побег. При этом никаких гарантий, что Академия не провалится под землю, у них не было. Рид поймал эту часть белья, не позволив себе ни одного, ни джентльменского жеста, и отправился к комоду в спальне. «Я спасаю нас всех!» – ответила Вивьенна прозвучавшие и не прозвучавшие обвинение. а посоветоваться. Если бы я считал это наилучшим вариантом, то предложил бы его сам окопаться в какой-нибудь дыре и попробовать вернуть чужеродную энергию туда, где ей и должно находиться. И вдвоем одну я бы тебя не отправил. Вивьен тут же забыла его неуместную шутку. Лесные пикники и все остальные прегрешения. Пускай в нем говорила не забота о ней, а здравый смысл. Но он все равно собирался быть рядом. Хорошо. Какой план у тебя? Мы встретимся с этим неизвестным хаосом прямо здесь? Сначала я разберусь с двумя недоумками, которые ради своих амбиций готовы отправить на тот свет магически одарённую молодежь Верении. Затем снимем блок с книги. Неспроста она для тебя как медом намазана. «Перестань!» – пожала плечами Вивьен. «Дело же не в ней, а в том, что я сообразила, что там есть проход. Тогда я не буду угрозой. Мы будем ловить прорыв, где дежуря у этого клятого фолианта!» «Нет!» Возмутительно бархатным голосом припечатал некромант. «Ты никогда не разучишься быть вертлявой!» самым смертоносным для окружающих, созданием ада. «Бездна! Не путай меня, пожалуйста!» Рид смотрел на нее разноцветными глазами. Зеленый потемнел до цвета моря перед грозой, а синий оставался таким же пронзительно холодным, напоминая, что перед ней не обычный демон, а демиург. «Ты же готова на все, чтобы найти маму!» «Согласно моим догадкам, они вместе с моей находятся вместе», которого не существует. Как сказала мне одна хорошая знакомая, когда Верине из-за всплеска антиматерии балансировала в шаге от гибели, мы тащим в этот мир то, что с ним несовместимо. Но мы же не можем отказаться от них, даже если это опасно. Ты совсем справишься? Даже если веренее падет. Принялся загибать пальцы Рид. даже если остальные планеты последуют за ней, потому что баланс будет нарушен. Ты не думала, почему при всей твоей горячей потребности выяснить, куда пропала матушка, ты до последнего времени не получила ни одной внятной зацепки. Твоим желаниям, Вивьен, действительность противостоять не умеет. Кто же мог тебе помешать? «Мама!» – Охнула девушка – И одаровитая, и чересчур энергичная. А мама не просто сильная, она еще и дисциплинированная. Она держала под контролем весь процесс и могла не позволить Дару сработать, сойти за обычную бесовку, чего я совершенно не умею. Отцу удалось посеять во мне сомнения. Грустно сказал Рит. Каждый ребенок верит, что его мать добра и прекрасна. Вот как ты в свою. На мою же с юности обрушилось слишком много испытаний. Я не знаю, какой она была и до них. Демиурги сами по себе не слишком гармоничные существа. Дисбаланс между живой материей и огнем заложен в нас природой. Боюсь, что хаос, который рвется к нам, одной со мной крови. Захарий, на взгляд Вивьен, пробудился совершенно не кстати. Как призраков в дешевом выдавили. Птица пронзительно каркнула. От неожиданности девушка взвизгнула. Но ворон впал в транс и не обращал на них с Ридом внимания. «Адская баба! Адская баба! Жар! Этот жар меня не возьмет! Я не отдам тебе мальчика! Не тогда, и сейчас!»